Глава тридцать Утро начинается с новостей. Беру телефон, чтобы по привычке сразу проверить почту и читаю сообщение, которое вчера отправил помощник, когда я отрубил мобильный. Что за... Перезваниваю. Нужно разобраться. Босс, я еще вчера хотел доложить. Начинает он. Давай подробности. Обрываю, чтобы сразу к сути переходил. Выясняется что вчера мои люди даже не успели войти в то здание, где Швецов назначил встречу. Зато туда подъехали патрульные. Практически сразу после того, как я отъехал. Обычные полицейские, не специальная служба. Это стоит сразу отметить. Я мог нихуе влипнуть, если бы сам вперед прошел. Поймали бы прямо на месте преступления. И дальше хрен докажешь, что только подъехал. А мне теперь только такого разбирательства не хватало. Без того времени в обрез. — Да хрена проблем. Еще в этом дерьме копаться. — Как его грохнули? — спрашиваю. — Неизвестно. Знаем только, что забрали труп. Детали пока выяснить не удается. Информация засекречена. — Ты же сказал, приехали патрульные. — Да, в этом и странность, босс. Обычно в таких случаях пробить все подробности не проблема. Но тут другая история. — Другая, да. Хуевая история. Сразу понятно. Кто-то сделал вызов. Вот патрульные и подъехали. Но дело быстро перехватило, служба уровнем повыше. Ладно. Все равно сегодня встреча с Воронцовым. Обсудим. Однако тут уже понятно, что меня подставляют. Причем давно эту тему придумывали. Не в первый раз Швецов навстречу вызывал. Действовал настойчиво. Наконец нашелся предлог, который заинтересовал. Вовремя мое чутье сработало. Будто отвело. Хотя многое все равно напрягает. Тачка моя рядом мелькнула. Отметилась на камерах. А значит, следователь визит нанесет. Начнет расспрашивать. Лишняя шумиха мне точно не нужна. Не тот момент. Но уже понятно, что полностью с этой темы соскочить не выйдет. Вопросы будут. Найдите мне информацию. Сделаем, босс. По максимуму. Убираю телефон. Собираюсь и выхожу из комнаты. Спускаюсь вниз. Захожу в гостиную. Арина уже там с Машей на руках. Завтракают. Малая замечает меня и как будто оживляется, голову поворачивает, наблюдает, а потом улыбается, еще и рукой взмахивает. Доброе утро, говорю. Смотрю то на дочку, то на Арину. Подхожу ближе. Привет, выдает Маша. Доброе? кивает Арина. Не выспавшаяся она сегодня под глазами тени и вообще вся бледная. Еще бы, считай, вся ночь без сна. Нянька нужна. Такая, которой Арина будет доверять. Пускай вместе в спальне ночуют, в случае чего она подстрахует. А бессонные ночи у моей жены должны быть по другой причине. По той причине, до которой мы никак не дойдем. «Как дела?» – спрашиваю у Мелкой. Склоняюсь над ней. Нужно же контакт дальше устанавливать. «Холосо», – отвечает она. «И у меня хорошо». Говорю ей и улыбаюсь. Сам не замечаю, как бант, что у нее на макушке завязан. Поправляю. Модная у меня дочка. Арина ее красиво наряжает. Вот сегодня бант четко под цвет платья. И туфельки. Все такое крошечное. «Лабота!» Вдруг продолжает мелкая. Внимательно на меня смотрит. Интересная она. Хотя не совсем понимаю, о чем эта малая сейчас. «Работа!» Говорит Арина. «Опять на работу едешь?» «Да, ненадолго», — отвечаю, бросив взгляд на часы. Встречу с Воронцовым и так нельзя было отменять, а уж после новостей про Швецова одним этим разговором может не обойтись. «Ясно», — холодно бросает Арина и отворачивается, продолжая заниматься малой. «Лобота», — качает головой та, мурится. Походу, обе от моего ответа не в восторге. «Я быстро», — говорю, «порешаю и вернусь». Арина смотрит на меня молча. Реально ни слова не говорит, но взгляда хватает. Без лишних фраз все понятно. А мелкая добавляет. Она умеет смотреть еще выразительнее. Хрен знает, как ей удается, но когда малая вот так ресницами хлопает и губы дует, у мне охота еще раз график перекроить. Насколько это возможно. И если бы не этот гребаный Швецов, раздела же его сдохнуть. Но у Воронцова и правда долго не задержусь. На встречу выделен час. Если это и растянется, то не намного. График заранее оговорен, время ограничено. Только что-то не Арина моим обещаниям не верит, не мелкое. И если с Ариной ничего нового, то малая, тут дело серьезное. Придется поторопиться. А еще хорошо по дороге что-нибудь прикупить. Игрушку. Да, но это было. Может, и одежды чего? Из украшений, Бант какой-то покруче, или новые туфли, Платье? размер прикидываю. Но вещи не только для мелкой нужны. Замечаю, что Арина в платье, которое уже раньше одевала. А я ее знаю. Ей нравится наряды менять. Непорядок. Прогуляйтесь, пока меня нет. Говорю и кладу карту на стол. Водитель отвезет тебя, куда скажешь. Выбери себе все, что нужно. И Маше тоже. Арина бросает короткий взгляд на карту, после на меня смотрит. А ничего не нужно, отвечает ровно. У нас все есть. Ты мало вещей взяла. «Нормально», — выдаёт, качнув головой. «Матвей вчера ещё привёз». «Охуенно! Пока меня не было, этот уёбок опять сюда заявился. Уже как на работу в мой дом приезжает». «А почему нет? Меня самого здесь не бывает. Челюсти сжимаю». «Больше купи», — говорю, наконец. «Моя жена ни в чём не должна себя ограничивать». «А я и не...» «Выбери, что понравится», — отрезаю. «И, кстати, тебе машина нужна». Скажешь, какая модель? Цвет? Моей пригонят. — У меня есть машина, — отвечает тихо. — Меня недавно папа купил. — То папа, а это я. Даю понять, что покупка тачки для нее больше не обсуждается. Решено. Авто будет при любом раскладе. Это раньше тебя отец обеспечивал. Продолжаю ровно. А теперь это все на мне. Мелкая за нами наблюдает. Как говорим, головой крутит. Стоит Арине заговорить все внимание на нее, в момент, а потом снова ко мне. Вряд ли она понимает суть, но сечет на раз. Видно, что в меня хваткая, и взгляд цепкий. Разглянет, глянет, за нутро держит, уже понятно. Мелкую не провести, все чует. Ну все, поехал, говорю, склоняюсь и целую: сначала мелкую в щеку, та да сразу, как заулыбается, даже чуть хихикает, после Арину в висок. Ну, там реакция не настолько приятная. Напрягается, вся сжимается. Карту мою не берет. Даже не смотрит. Ничего. После изучит. Отметит, что безлимит. Именная. Поймет, что давно заказал. И еще сильнее запереживает. А переживать нет никакого резона. Все обсудили. Если ей до сих пор не ясно, что она тут надолго задержится, то я всегда рад это объяснить.